Глава 20 Не зная, сколько времени я провела, обдумывая ситуацию, в которой оказалась. только вдруг скрип ключа в замке заставил меня встрепенуться. Распахнув двери, в помещение вошли два неданга, несущие в руках огромные тюки. Следом за ними появился Шарон. «Вот», — сказал он, — «здесь матрас, подушки и одеяло» выбрал лучшее, что было. Я молча смотрела, как мужчины ловко раскатали набитый ватой матрац и в считанные секунды заправили мне постель. Что ж, бельё и в самом деле оказалось не новым и залежавшимся, но, по крайней мере, чистым. Серые небелёные простыни, колючее шерстяное одеяло и набитая пером подушка. А кровать у капитана намного удобнее, мелькнула в голове предательская мысль. Но я тут же ее отогнала. Я хочу подышать свежим воздухом. Обратилась я к Шерону, когда неданги собрались уходить. Никак не можно, маленькое дыхание. Капитан оставил четкие указания на ваш счет. Так я что, под арестом? Не могу знать. И когда меня выпустят? Когда прибудем в Монтерон. Это личное владение эйра капитана. И когда же это случится? Через три дня больше я ничего не знаю». Я опять закусила губу по старой привычке, но тут же испуганно стрельнула глазами в сторону недангов. Кажется, у местных мужчин особый пунктик на сей счёт. Шерон покачал головой. «Вам не стоит этого делать, если не хотите разозлить капитана. В нём слишком много отдыханов, а они не любят, когда их женщинам причиняют вред, даже такой незначительный. «Так он поэтому на меня набросился?» Изумилась я. «Он почуял вашу кровь. Не забывайте, он еще и шайен на четверть. А у них очень тонкий нюх». «И что не так с моей кровью?» Забеспокоилась я, вспомнив, что она поменяла свой цвет с красного на фиолетовый. «Шайены, они...» «Знаете ли...» Прожженный пират, судя по всему, засмущался, не зная, куда деть глаза». «Ну...» Их привлекает кровь противоположного пола. Они так пару выбирают. По вкусу и запаху крови. «Ну, слава дволикому!» — облегченно выдохнула я. «А я уж испугалась, что они людоеды. Что ж, мне нечего бояться. Ваш капитан ясно дал понять, что я ему ничуть не нравлюсь. Можете ему передать, что не очень-то и хотелось. Пусть скорее ищет моих родственников. И я забуду эти сумасшедшие дни». «Как кошмарный сон!» Шерон наградил меня долгим, многозначительным взглядом и с какой-то странной интонацией произнёс «Клянусь кишками, Кошелота, двулики здесь абсолютно ни при чём». Они ушли, а я упала на узкую койку и глубоко задумалась. Слова Шэрона повергли меня в недоумение, потому как его грубоватые намёки абсолютно не вязались с действительностью». Он сказал, что капитан – благородный человек, но я что-то не заметила особого благородства. А вот грубость, нахальство и неприязнь – этого сколько угодно. И я должна поверить, что этот корсар испытывает ко мне какие-то чувства. Хотя если Шерон прав насчет Шаенов, то вполне возможно, он ощущает зов крови, но не более того. Так не обращаются с девушкой, которая нравится. «Уж мне-то есть с чем сравнивать». Я неожиданно вспомнила время, проведенное на имперском фрегате. И тяжелая тоска сжала мое сердце. Нападение пиратов было не случайно. Это и так понятно. Проигравший Рейн посягнул на Шейнап. Интересно, смогли ли галеоны спастись от быстроходных бригантин? Пережили ли бурю мои бывшие соотечественницы? Или их холодные тела устилают морское дно? Арине? Где сейчас младшая сестра Дайны, о которой я обещала заботиться? Я и сама не заметила, как из глаз одна за другой покатились молчаливые слёзы. Я не плакала, я просто лежала и думала, но солёные капли сами собой наворачивались на глаза, оставляли мокрые дорожки и скатывались с висков, исчезая где-то в волосах. Сколько душ невинно погублено, Сколько жизней оборвалось за один миг. А Рейхо? Выжил ли он после того, как Эйден ударил его веслом? Бедный досган, Ведь он пытался меня спасти. Я уткнулась лицом в подушку и зарыдала, как маленькая девочка, брошенная одна в темном лесу. Ей холодно и страшно. И нет никого, кто бы разделил с ней этот холод и этот страх. Наплакавшись в волю, Я сама не заметила, как заснула. Во сне я видела странную женщину, смуглую, с длинными черными волосами, струившимися по ее плечам и груди, пышным блестящим водопадом. Кожа незнакомки излучала огненно-красное сияние, окружавшее ее пламенеющим ореолом, а широкие скулы и узкий подбородок показались смутно знакомыми. Словно я уже где-то видела это лицо или очень на него похожая. Незнакомка стояла в длинном белом платье, обвивавшем ее стан, будто вторая кожа, и протягивала мне руки. Ее огромные раскосые глаза сияли, как две звезды. Чувственные губы шевелились, что-то шепча, но я не слышала ни слова. Завороженная, я смотрела ей прямо в глаза и не могла отвести взгляд. Неожиданно, Она улыбнулась. Меж сочных алых губ мелькнула белая полоска остро заточенных зубов. Я вскрикнула и проснулась. Кто-то осторожно тряс меня за плечо. Я нехотя разлепила глаза. Над кроватью стоял неизменный Шерон и пытался меня разбудить. Увидев, что я проснулась, он отошел к столу и сообщил, поправляя на нем тарелки. Эйр-капитан передал, что сожалеет о своей резкости и постарается сгладить свою вину. «Он выпустит меня?» — обрадовалась я. «Садись». Но, как оказалось, рано. «Нет». Ниданг немного посопел. «Он обещает сделать ваше путешествие как можно более... комфро... корфо... табельным. Акульи зубы мне в печенку!» Выругался он, но тут же захлопнул рот и отвел взгляд. «Я поняла. Комфортабельным, удобным». Шерон кивнул. Я поднялась с кровати и удовлетворенно хмыкнула. Пока я спала, кто-то повесил над крошечным иллюминатором кусок полупрозрачного шифона вместо занавески. А дощатый пол теперь прикрывал ковер. Причем, если мне не изменяет память, я видела подобный в капитанской каюте. Простой деревянный стол застелили воздушной скатертью, да и посуда из привычного фаянса вдруг превратилась в тонкий фарфор. Вот это изменение! Но больше всего меня вдохновила горячая чечевичная похлебка, источавшая мясной аромат и огромный ломоть пышного мягкого хлеба. Желудок громким бурчанием напомнил, что я проспала обед. «И за что же мне такая честь?» Не удержалась я от сарказма, наворачивая сытный бульон. «Не серчайте на нашего эра, маленькое дыхание. насупился Неданг. «Он очень хороший человек, просто немного вспыльчивый. Но и отходит быстро. Не умеет долго злиться. Вы уж простите его, раз он был слишком резок, а то он и так ходит сам не свой». Я внимательно посмотрела на пирата. «Это он тебя послал?» «А самому прийти что, мужская гордость не позволяет?» «Никто меня не посылал!» Шерон вдруг грохнул кулаком по столу с такой силой, что тарелки со звоном подпрыгнули, а я чуть не подавилась куском хлеба. «Просто смотреть не могу, как он мучается. Он ведь так же, как и вы, отрицает очевидное и не видит дальше своего носа. Устрица его задери!» «Слушай», — сказала я, осторожно подбирая слова, — «Уж не знаю, что там напридумывал себе ваш Эйр, но я с ним ничего общего не имею и иметь не собираюсь. Дайте мне спокойно пережить эти три дня. Я больше ни о чём вас не прошу. Неужели это так сложно?» Он с осуждением покачал головой. «Вот вы такая же упрямая, как и он. Капитан просто уверен, что высадит вас в Монтероне и спокойно выкинет из головы» но законы древних никто не отменял. Если Шаен попробовал женской крови, он не сможет думать ни о чем другом, кроме как о своей избраннице, пока связь не будет завершена. «Какие глупости!» — отмахнулась я. «Культа крови давно не существует. Вот уже сто пятьдесят лет все исповедуют религию двуединого». «Может, вами дарыни и забыли о древних капищах, но не Данги и Шаены помнят о них. Вот увидите». «Я говорю правду. Он вас не отпустит, не сможет. Пусть сейчас и думает, что это ему удастся». Мне вдруг стало не по себе. Я ведь тоже попробовала его кровь. Случайно, правда, но сути это не меняет. «Шер», — тихо проговорила я, — «а ничего, что я его тоже укусила. Это что-нибудь означает?» Шерон несколько секунд молча смотрел на меня, а потом начал громко хохотать, да так, что на его глазах от смеха навернулись слезы. «Ну, теперь я спокоен», — заявил он, похлопывая себя по бокам и заливаясь хохотом. «Теперь не только он не отпустит, но вы и сама никуда не сбежите». «Попался наш капитан, а я-то думаю, чего он целый день бродит, как непрекаянный, глаз с кармы не сводит». «А вы крови обменялись. Ну, пойду поздравлю его с такой славной жёнушкой». Я застыла с открытым ртом. «Жёнушка? Я не ослышалась. Это когда же мы успели пожениться? Пока я спала?» «Шэрон!» Я начала выбираться из-за стола, неловко переворачивая тарелки. Но тот успел выскочить из каюты и захлопнул за собой дверь. Подлетев к двери, я забарабанила в неё изо всех сил. Скрипнул ключ. Створка приоткрылась, и в проеме появилось хмурое лицо незнакомого Неданга. «Чего ломишься?» — бросил недовольно. «В гальюн хочешь?» «Гальюн? О да, в гальюн хочу!» Я закивала головой так быстро, что в глазах матроса отразилось беспокойство. «Ты это...» э... — начал он, почесывая лохматый затылок. «Сиди здесь, сейчас спрошу капитана».